Глава 7. 31 декабря. Меня разбудили несколько звонков в двери. Первая мысль была «Лерик». По пути к двери я взглянула на часы. Одиннадцать. Ну, учитывая, что уснула я только часа в четыре утра, сейчас не так уж и поздно. В зеркале в прихожей отразилась помятая физиономия с синяками под немного опухшими глазами. Дальше пришло осознание, что я в ночнушке. «Ну и что?» Сэр видел меня и без нее. Я глянула в глазок и ощутила острое разочарование. За дверью мерил шагами лестничную клетку мой братец Мишка. Я открыла дверь, и он ввалился в квартиру, а вслед за ним морозный воздух с зимней смесью запахов сырости, холода и мандаринов. «Чего у тебя мобильник не работает?» буркнул брат вместо приветствия. «И тебе доброе утро», — вяло отозвалась я. Мобильник решил отдохнуть. С трудом припомнилось, что вчера я отключила телефон. Значит, легенда такая, быстро заговорил Мишка. Твой жених уехал в командировку срочно, скоропостижно, на две недели. Звал тебя с собой, но ты, любящая дочь, выбрала Новый год с родителями. Угу! буркнула я. Только непонятно, что с ним случится через две недели. Мы его убьем. Братец сделал страшные глаза. Да ну тебя! Отмахнулась я. «Чего такая кислая?» Мишка внимательно посмотрел на меня. «Из-за пари расстроилась, что ли?» «Так мне такая домработница, как мой сестрик, и даром не нужна. Ты же готовить толком не умеешь. Еще отравишь ненароком». Он рассмеялся. Я через силу улыбнулась. «Не дуйся. Ну, попала ты мне в тот день под настроение. У всех бывает», продолжал братец. «И с машиной я тебе помогу». «Да, видимо, я на редкость уныло выгляжу, если Мишка так заговорил». «У родителей собираемся в шесть», — уже деловито добавил он. «Приведи себя в порядок, а то тобой сейчас детей пугать можно». «У вас их пока еще нет», — вяло огрызнулась я. Братец расплылся в глуповатой улыбке. «Скажу по секрету, скоро будешь теткой. Мы сегодня родителей порадуем, смотри, не проболтайся». «Здорово!» Искренне отреагировала я. «Поздравляю! А срок какой?» «Совсем маленький. Только сегодня узнали. Так что к концу лета ждем прибавления. Все, держи мандаринки, я побежал». Мишка извлек из глубоких карманов черного пальто два мандарина. Я машинально взяла их, вот и завтрак. Вчера я ничего не готовила и не покупала, и в холодильнике повесились не только мыши, но и тараканы. В общем-то, поголодать немного перед новогодней ночью не помешает. Немного утешившись этим, я сживала обе мандаринки и пошла приводить себя в порядок. О лерике лучше было бы не думать, но в глаза бросались то дубленка на вешалке, то нарядная елочка в моей комнате. Телефон включать не хотелось. Не знаю, что мог прислать мне за это время лерик, но вряд ли стоит ждать чего-то хорошего. До часу дня я приводила себя в порядок масками, кремами, контрастным душем и попытками самовнушения из серии «Я самая лучшая на этом свете, и не нужен мне никакой лирик». Самовнушение терпело сокрушительную неудачу, и в голову упорно лезли мысли, насколько все могло получиться хорошо, если бы не… Таких, если бы не, набиралось довольно много. Я придирчиво глядела себя в зеркале. Бледновато, конечно. И синяки из-под глаз не совсем ушли, но это все исправимо. Немного косметики, и буду свежа, как весенний цветочек. Пора было включать мобильник. Наверняка до меня кто-нибудь пытался дозвониться. Сообщения посыпались лавиной. Непринятые вызовы от родителей, Мишки, Ликуси, Нинки. Масса поздравляла в WhatsApp. Е. Снова свиньи, олени, елочки, Деда Морозы со снегурками, Санта-Клаус, часы, показывающие время около полуночи. и два бокала с шампанским. Я поморщилась, вспомнив вчерашнее шампанское, и в очередной раз помянула и себя, и Лерика недобрыми словами. Ни от Лерика, ни от сэра сообщений звонков не было. Я разложила подарки по пакетам. Мамульчику – красивое полотенце. По пуле – мягкие тапочки. Мишке – бритву, вякусе – формочки для кексов. Пятый подарок немного подержала в руках и сунула на дно шкафа. Лирику это не понадобится. Гель для бритья и гель для душа банальнее некуда. Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, я принялась перебирать одежду в шкафу. Если приду в платье, мамульчик весь вечер будет рассказывать мне, что нельзя ходить по холоду в тоненьких колготках. Лучше одеться потеплее и взять новогодний наряд с собой. Я вынула из шкафа длинное голубое платье с блестками. Классика всегда в моде. Глубокое декольте, закрытая спина... открытые руки, струящаяся ткань. Год назад платье садилось точно по фигуре, надеясь, что не набрала пару лишних килограмм. Я скинула халат и надела платье. По ощущениям, сидело оно на мне идеально. Я застегивала молнию на спине, когда раздался звонок в дверь. В подъезде слышались детские голоса. Я поморщилась. Опять соседка с детьми вернулась с улицы и вдруг вспомнила, что забыла купить... Соль, сахар, яйца, спички или шампунь. Да, его она тоже как-то просила. Соседка действительно была в подъезде. Она открывала свою дверь и громогласно благодарила за что-то, стоящего перед моим порогом Лерика. Мое сердце ухнуло куда-то к пяткам. «Привет!» – сказала соседка. «Такой хороший у тебя парень! Помог мне дотащить и сумки, и коляску». «Угу, хороший!» – сквозь зубы согласилась я. «С ним вообще не соскучишься. Такие розыгрыши устраивает. Веселые». Лерик молча шагнул в квартиру, осторожно отодвинул меня в сторону и захлопнул дверь. «Я надеялся, что ты уже перепсиховала», спокойно сказал он. «Алин, я признаю, что зашел вчера слишком далеко. Но ведь и ты вела себя не совсем честно. Так что давай обойдемся без сцен. Красивое платье тебе идет. Только на улице в нем будет холодно». «Зачем ты пришел?» – поинтересовалась я. «Твое пари выигрывать!» – ответил Лерик. «Можешь поставить чайник? Посидим, поговорим спокойно». «Я уже сказала Мишке, что проиграла пари». «Да, тебя нельзя оставлять надолго», – пробормотал бывший одноклассник. «Это я еще ночью заметил, когда пришлось остановить двух твоих поклонников». «Это которые девушек любят?» – поморщилась я. Да они вроде безобидные. Бить-то их зачем? А кто их бил? Я просто подошел и сказал, что ты моя девушка. Поссорились, поэтому провожаю вот так. Он сунул мне в руки небольшой пакет. Теплый, с запахом чего-то вкусного. И принялся разуваться. Я так подозреваю, есть у тебя особо нечего? Насчет шаурмы не возражаешь? Не возражаю. Лирик повесил дубленку на вешалку. В следующую секунду... Он сжал меня в объятиях. Поцелуй был долгим, нежным. Руки парня расслабляюще поглаживали меня по спине. «Пошли». Лерик отстранился, приподнял меня и внес на кухню. На ноги не поставил, усадил к себе на колени. Я обняла его за плечи. Не похоже, чтобы парень злился за вчерашнее. Одной рукой Лерик обнимал меня, а другой нажал на кнопку электрического чайника. «Сразу скажу». «Ни к какой я перебегать не буду». Он коснулся губами моей шеи. «Ты вчера успешно выбирала между мной и мной. Ловлю на слове. Ты сказала, что спать ни с кем, кроме меня, не собираешься. А раз уж мы решили встречаться всерьез, предлагаю завтра же ко мне переехать». «Веселая шутка. А почему не сегодня?» – хмыкнула я. «Я не шучу. Сегодня представишь меня родителям». если они меня не помнят и скажешь, что мы встречаемся. А завтра соберем твои вещи. По-моему, мы неплохо уживемся». Рука Лерика переместилась на мое бедро. «И куда ты меня собрался перевозить? К себе или к сэру?» – не удержалась я. «К себе, естественно», – невозмутимо ответил парень. «Сэр обитал в квартире моего дяди. Старый холостяк давно разводит экзотических рыбок». Уехал в командировку, оставил ключи, сказал, как ухаживать за его рыбками. «Дядя послезавтра возвращается, так что сэру придется оттуда съехать. Он свое дело уже сделал». Лерик снова поцеловал меня. «Где у тебя кофе?» Чайник закипел. Я жевала вкусную шаурму и думала, что, пожалуй, надо начинать вести хозяйство как следует. Лерик привык питаться хорошо, по-домашнему и жить в чистой квартире. Платье красивое, но лучше переоденься и возьми его с собой, сказал парень, когда мы встали из-за стола. «Угу, иначе отморожу себе все места», – буркнула я. «Помочь снять?» Рука Лерика легла сзади на мою талию. «Если поможешь, мы точно опоздаем», – улыбнулась я. «Ладно, помогу в следующем году». Он развернул меня к себе и ненадолго приник губами к моим губам. У меня большие планы на год и очень серьезные намерения.